В Тарри мы заехали в автокафе при Бургеркинге. и Лиз купила мне обещанный воппер и шоколадный молочный коктейль. Мама не хотела нигде останавливаться, но Лиз настояла на своем. «Молодому растущему организму пора подкрепиться. Ты не ешь, если не хочешь, а мальчику нужно поесть». Мне понравилось, что она так сказала. Мне вообще многое нравилось в Лиз, но многое и не нравилось. Очень не нравилось. Я об этом еще расскажу, иначе никак. Но пока просто скажем, что я испытывал сложные чувства к Элизабет Даттон, детективу второго ранга из департамента полиции Нью-Йорка. Она сказала кое-что еще по дороге в Кротон на Гудзоне. И я должен об этом упомянуть. Она говорила просто для поддержания беседы, но позже... Да, опять это слово...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 А сверхурочные мне сейчас не помешают. Зеленый, сказала мама. Поехали, лис. И мы поехали.